Глава 20. За две недели мы с Сонечкой сшили большое количество нарядов. Шальваров, туник, накидок, шали. Также с небольшим трудом осилили корсеты, главные уборы с вуалями. Примеряя все это великолепие, я вживалась в образ, тренировалась говорить с акцентом. Елисей Иванович по моей просьбе достал мне зеркало в полный рост, и я крутилась перед ним в свободное от шитья время. Репетировала движения, свойственные женщинам Востока, плавные и Наверное, я очень смешно смотрелась со стороны. У меня в голове крутился какой-то собирательный образ. Винегрет из Матахари, танцовщиц индийского кино и знаменитый Садаяко. Но я утешала себя тем, что Тибет, в принципе, дело темное и неизвестное, особенно еще в это время. Ну и к тому же я ведь не типичная принцесса, согласно своей легенде. Со дня Нади не должна была прибыть в Венск в шикарном экипаже в сопровождении охраны, с которой Елисей Иванович меня познакомил еще неделю назад. Он привел этих парней ко мне в один из вечеров после того, как доставил Сонечку домой. Госпожа Мали, это Байбал и Михлея, поступают в полное ваше распоряжение. В их надежных руках теперь ваша безопасность и жизнь. Я немного опешив, смотрел на свою охрану. Выглядели они впечатляюще. Похожие между собой, примерно одного роста, широкоплечие, лица с высокими скулами, волосы прямые, черные до плеч. Они смахивали на индейцев. Кухлянка, верхняя одежда без застежек, мягкая обувь, опочи. Похоже на то, что носили охотники нашего стойбища. На поясе кожаные ножны, кисеты и мешочки для пыжей и пороха. На плече у каждого по дульно-зарядному ружью. Представив их мне, Елисей Иванович выпроводил парней в коридор и пояснил мне. «Они братья, охотники. Быстрые, ловкие, двигаются бесшумно, стреляют без промаха. Ну как вам?» «Высший класс!» — восхитилась я. «А где вы их нашли?» — потолкался на базаре, поспрашивал кое-кого. «Они суземляки из одного племени. Я с их отцом договорился. Лучше их не найти, точно вам говорю. Две каменные стены». Я задумалась. И их точно никто не сможет подкупить, чтобы подобраться ко мне? Абсолютно исключено. Вы не понимаете их менталитета. Им дал наказ отец, велел служить верно и преданно, а слово отца — высший закон для них. Что ж, прекрасно кивнула я. Завтра вы едете к ювелиру? Да, надеюсь, все готово. Даже два дня лишних уже прошло. А вы, госпожа, готовы? — спросил управляющий, чуть склонив голову. «Более чем», — провела я рукой, показывая на разбросанные по комнате наряды, похожие на оперение сказочных птиц. «Я имел в виду именно вас, госпожа Мали», — улыбнулся Елисей Иванович. Посмотрев на него беспомощно, стоя бусиком в платье из красного шифона, я присела на кровати и стянула с головы такую же шифоновую накидку, обшитую бисером и бусинами. О, не знаю, Елисей Иванович». «Стараюсь думать о том, что у меня есть только один путь вперед. «Да, кстати, вы сговорились насчет Сонечки?» Елисей Иванович хлопнул себя по лбу. «Я решил пока погодить. Сейчас ее родные уверены, что Сонечка служит мне, помогает готовиться к приезду знатной особы. Было бы разумнее предложить взять Сонечку на службу с проживанием к вам, когда вы приедете, а не ко мне». «Это действительно звучало логично?» «Тогда нужно поторопиться, — хлопнула я в ладоши». Пора явиться миру. Ну, или Энску, для начала. Елисей Иванович пришел за мной через пару дней, в середине ночи. у черного входа сундуки уже привязаны. Байбал будет править, Михлея на запятках поедет. Я с вами, ежели вы не против. «Конечно, нет», — ответила я, пытаясь согреть руки в рукавах своей роскошной шубы. На голове красовалась плоская шапочка, — расшитая бисером и отороченная мехом. К ней с двух сторон была прикреплена вуаль, оставляющая открытыми глаза. «Просто сказочно, госпожа Мали!» — подбодрил Елисей. «Берите меня под руку. Пойдемте». «А не увидит никто?» — не решалась я сделать шаг. «Нет. Егор отпросился до завтра, вернется только утром. Остальные спят». Мы вышли и погрузились в экипаж. Он был мягким, просторным и уютным. Здесь даже какая-то грелка, видимо, находилась, потому что внутри было тепло. Я подумала, что нужно поблагодарить Елисея. Он, как всегда, выполнил задачу на пять с плюсом. «Какая роскошь!» — провела я по обивке сиденья и мягким подушкам. «Елисей Иванович, я готова здесь жить, остаться». «Это потому, что вы своих апартаментов еще не видели», — ответил он. «Таких, как для вас подготовили, здесь вообще никто еще не видел». «Ручаюсь, что когда вы уедете, за ними очередь стоять будет». Он пытался шутить, чтобы я немного расслабилась, однако я слишком сильно волновалась. Как же, оказывается, мне было спокойно в стойбище. Да и в маленькой комнатке над трактиром в компании Сонечки тоже. Ехали мы около получаса. Энск был довольно большим, стихийно и быстро застраивающимся городом. Остановившись у деревянного трехэтажного здания, которое выглядело в темноте настоящей громадиной, вышли у крыльца широкого с основательными перилами. Наверное, нашего приезда ждали, потому что двери тут же распахнулись. Внутри было светло, виднелась ковровая дорожка на лестнице. «Коврами тоже вы распорядились устелить?» — спросила я шепотом Елисея Ивановича. «А как же?» — подтвердил он также тихо. «Ваши комнаты на третьем этаже». Персонал гостиницы выстроился в большом холле с двух сторон на вытяжку. «Приветствуем вас, госпожа Мали!» Чуть заикаясь, то ли сам по себе, то ли от волнения поклонился мне управляющей гостиницей. «Господин Дрожжин, наше почтение!» Я поняла, что до этого не знала, какая фамилия у Елисея. «Здравствуй, Петр Петрович!» Елисей коснулся шляпы. «Я сам провожу госпожу Мали. Не присылай пока никого!» Я поняла, что мне просто нужно двигаться вперед, не обращая ни на кого внимания и не останавливаясь, и стала подниматься по лестнице по мягкому новенькому ковру. Елисей пошел следом, отставая на полшага. Площадка третьего этажа являлась отдельным небольшим холлом с одной двустворчатой дверью, за которой скрывались мои комнаты. Войдя внутрь, я огляделась. Несомненно, Елисей Иванович постарался на славу. Сюда не стыдно было и императорскую читу пригласить на чай, не говоря уже о прочих гостях, даже очень высокопоставленных и влиятельных. Вся отделка была новой. Стены задрапированы голубой портьерной тканью с бежево-золотистым рисунком. Шторы из такого же цвета атласа. Диваны и кушетки со множеством подушек, обиты бархатом и золотыми витыми шнурами. Комната выглядела! Девичьи шкатулкой для украшений!» Я невольно посмотрел на саквояж в руке Елисея Ивановича. В нем находились мои сокровища. За нами вошли Байбал и Михлея. Они внесли сундуки, не доверив их персоналу, и встали у дверей, ожидая указаний. «Выбирайте спальню, госпожа Мали», — подсказал мне Елисей. Я с любопытством прошлась по комнатам. Две спальни были похожи между собой. Кровати с балдахинами, туалетные столики, стены в тон, пушистой белой ковры. Третья комната была почти пустая. В ней находились только два плотиных шкафа и большое зеркало. «Прикажете принести сюда сундуки, госпожа? Удобно будет здесь совершать туалет и хранить наряды?» «Да, сюда!» «Мне понравилась первая спальня. Я хочу еще посмотреть ее». Мы с Елисеем прошли в комнату, где я подтвердила свой выбор. Управляющий мой кивнул и поставил на кушетку свой устрашающих размеров саквояж. Из него он извлек сундучок, который выполнили для меня на заказ. Там хранились теперь все мои богатства. И в отдельной коробочке — снежная королева. Не хотелось взять ее в руки и подержать, чтобы в который раз убедиться, что она со мной, что с ней все в порядке. Но с этим следовало подождать. Елисей Иванович отпустил охрану, Те вышли и заняли пост на площадке третьего этажа. «Куда мне следует собираться сегодня?» — спросила я Елисея. «Где меня увидит как можно больше народу?» Тот посмотрел на меня сочувственно. «Давайте вы сегодня обживете здесь. Привыкните. Я позабочусь о том, чтобы о вашем приезде узнал весь город. Так внимание к вам будет приковано сразу. Выход организуем завтра. Вот здесь расположена санетка для вызова прислуги. Зовите, если что». «Сонечка!» — вспомнила я и, торопясь, стала говорить. «Вы сможете привезти ее сюда сегодня? Сказать, что я, к примеру, осталась безличной, горничной?» «Не волнуйтесь, так». Я и собирался. «Вы точно хотите, чтобы она проживала с вами? Я тогда распоряжусь, чтобы поставили кровать в гардеробной». Я удивилась. «Да зачем же? Есть вторая спальня, куда мне две?» Елисей Иванович покачал головой, не соглашаясь. «Не стоит, госпожа» не ставьте девочку вровень с собой она идет к вам в услужение не должно так быть что она будет в тех же условиях как ее госпожа это нехорошо и для вас и для нее хорошо вам виднее вздохнула я надеюсь ей там будет удобно когда он ушел я выглянул в окно светало можно было лечь и поспать, а можно было заказать кофе и завтрак вместо этого Я пошла и открыла свой сундук с драгоценностями. Достала фигурку королевы, погладила темное дерево, подышала на синий сапфир, олицетворяющий сердце. Фигурка словно излучала таинственное древнее тепло глубины времен. Я полюбовалась ей и убрала на место. А потом прилегла, чтобы подремать до прихода Сонечки.